Одиннадцать. Зюзка, Штиллер и Бретта вышли к мосту, где их ожидал страж. Огонь горел в его руке, не сжигая. «Отпустите нас, дяденька-сторож, без всяких угадаек», — просила Зюзка с неотразимой улыбочкой. «Вам оно, имичко, и без того известно, а у нас свои есть». Сторож ответил серьезно и значительно — «Когда я увидел вашу компанию, то сразу решил, никаких превращений в монстров, состязаний со ставками, погонь, доставки того не знаю чего. На сей раз все будет гуманно, обыкновенное разгадывание имени». Товарищи обменялись скептическими взглядами. Смотритель указал им на другую сторону моста, Там тоже горел огонь, и по воде разбегались тени. Четыре тени — Зюска, Штиллер и Бретта — вышли к мосту, где их ожидал Смотритель с пламенем в ладони. — Если вам не удастся назвать меня по имени, тогда... — услышал Штиллер, прежде чем паника коснулась его горла ледяным мертвым пальцем. — Сможете посмотреть, что там... «Под мостом». «Догадаться вообще возможно?» Спросила со злостью Бретта, взвешивая два лезвия на ладони. «Имен дикое множество. Хотелось бы хоть какую подсказку получить. Может оно, ну скажем, троллье или рыбачье?» «Я уже подсказал», — насмешливо прищурился сторож. «Если кто-то и способен угадать мое имя». «То вы». Трое смотрели через мост на неверный дрожащий свет. Оттуда, с другой стороны, наблюдали встревоженные глаза. «Мне приходит в голову ерунда всякая, вроде Хуберт», — пожаловалась в полголоса Бретта. «Мне даже Хуберта не приходит», — Угрюмо доложила Зюска, почесывая мистическим крючком макушку. «Мы способны угадать...» «Нет, сообразить, как его зовут», — думал Штиллер. «Отец бы сразу понял. Ну, или не сразу, но догадался бы обязательно». Арвид Штиллер обожал головоломки и вечно был занят неоткрывающимися старомирскими сундуками, кладами, что спрятаны легендарными безумцами, и сборкой игрушек, состоящих из сотен мелких, похожих друг на друга фрагментов. У мастера-ключника было множество добровольных помощников, гоблины, шушуны, гномы-ювелиры, разнообразные бродяги, при появлении которых следовало немедленно убежать к себе и не выглядывать, пока гость не уйдет. Отец никогда не рассказывал о том, что ищет путь на остров. И вдруг его нашли полумертвым в собственной спальне, Легкие полны воды, в карманах черные камешки, не встречающиеся ни в приводье, ни в сухоземе. Мать к тому времени умерла, гоблины попрятались. Рен сидел у постели отца и не знал, что делать. Следующей ночью утопился сосед. Прыгнул с рыбачьего причала в воду. Даже семьей не простился. Туда же на дно ушли знакомые, друзья — Цеховые приятели отца, один за другим. Рыбаки оставались по домам, детей не выпускали на улицы. Жизнь в Михине замерла в страхе, источник которого всем был известен, но никто не осмеливался назвать его вслух. Кошмар кончился, когда храм змеи призвал Арвида Ключника. Самоубийства прекратились, но и потом... Многие месяцы спустя рыбаки, когда ставили сети, встречали утонувших той страшной порой. Шептались о косяках странных человекообразных рыб, идущих прочь от берега. Невеста одного из утопленников пыталась заговорить с женихом, разглядела его под водой на рыбном базаре. Когда парень встал и руки протянул, девчонка сбежала, завывая от ужаса. То был чужой, ужасный, одержимый неведомой злобной волей мертвец, — рассказывала потом она. Сначала я думал, отец пытается вернуть маму, как делают некроманты. Короли червей называли их в мехине. Но на свой лад. А потом испугался, что у него получится. И бывало я, балбес сопливый, огонь в подвале разводил, чтобы весь ужас... Говорящих кукол чучела жуков, булавки в черных пятнах, зеркала и прочих гоблинов пожечь и следа не оставить. Он вспомнил: Только на мгновение, прежде чем шушуны в голове хором заорали, нет-нет, о таком не вспоминать, как плакал, стоя на коленях, купая в воде обожженные ладони, которыми тушил им же самим устроенный пожар. И голос отца ласково уговаривающий сделать еще шаг другой в глубину. «Я думаю», — сказал Штиллер, — «теперь ты зовешь себя морская змея. Хитростью или чародейством тебе удалось превозмочь силу морских монашек и завладеть их святынями. Храм затонул ото всей твоей грязи и безнадежности. Зато тут... Внизу без помех можно раскрывать секреты здешних глубин и их обитателей, убедить матушек-мастериц приносить чудесные вещи, приводить отряхлевших героев. Знаю, ты ушел очень далеко, очень глубоко, но огонь все-таки загорается у тебя в ладонях, и нас всю дорогу хранила милость морской змеи. Это кажется мне хорошим знаком. Я рад еще раз тебя увидеть, Арфид Ключник. Папа.